поскольку коммерсант искренне желал все улазить, а фармацевт, обуреваемый страстью, готов был принять любые условия, лишь бы жениться на вдове. Встреча состоялась в самом укромном уголке аптеки. Казалось совершенно недоступным для посторонних взглядов. Но так только казалось, ибо Дона Динора, всегда бывшая начеку, заметив столь странного визитера и его подозрительно затянувшееся пребывание в провизорской, заглянула туда будто бы для того, чтобы сделать укол, хотя ей было назначено на следующий день. Испуг конспираторов при столь неожиданном ее появлении был настолько очевидным, что сомнений У Доны Диноры не осталось ни малейших. К тому же ей удалось услышать обрывок разговора, весьма недвусмысленный. В таком случае, дорогой доктор, поздравляю вас. Вы оба заслуживаете. Весть мгновенно разнеслась по окрестным улицам. Дону Флор начали поздравлять еще до того, как она узнала о благополучном завершении миссии Сеозе Зе которого благодарная невеста пригласила быть посаженным отцом. Субботним вечером, в ожидании встречи доктора Теодора и вдовы, перед домом Дона Флор собрались зеваки. Кумушки заняли позиции у дверей аргентинца против кулинарной школы. Спокойно улыбающейся, Дона Флора ожидала решающего визита, окруженная, как и положено в таких случаях, родственниками дяди и тети и самыми близкими друзьями, Доной Динорой, которую пришлось пригласить под угрозой скандала, несколькими супружескими парами, Доной Марии Докармо и Марилдой, волновавшейся так, словно невестой была она. В лучшем кресле расположился Луис анрики выдающийся общественный деятель литератор, друг семьи и в некотором роде свадебный генерал. Толпа зевак на улице росла и шумела все больше. Благодаря своему швейцарскому хронометру доктор Теодоро появился точно в назначенное время. Расфранченный сверх всякой меры живым цветком в бутоньерке. Он выглядел очень важной персоной, так что даже кумушки опешили. Встреченный довольно церемонно тетей Литой, он поздоровался со всеми присутствующими и направился к месту, которое ему определили согласно протоколу, на Софе рядом с Доной Флор. Дона Флор... Была в новом платье, прелестном, хоть и простом, и от смущения заливалась темным румянцем. Никому бы не пришло в голову, что ей больших трудов стоит побороть свое волнение, усилившееся в эти тревожные дни. Неужели конец ее мрачному трауру, ее отчаянию и одиночеству? Неужели она снова пойдет по дороге любви и счастья, Доктор теодора присел на край софы, наступила пауза. Все молчали, подавленные торжественностью этой незабываемой минуты. Фармацевт оглядел гостиную, полную народа. Дона Норма улыбнулась, подбадривая его. Тогда, поднявшись, он обратился к Доне Флор и ее родственникам, сказав, что он был бы счастлив, Если бы Дона Флор дала свое милостивое согласие обручиться с ним, а потом и сочетаться браком. Если она, разумеется, решится стать его подругой на этом тернистом жизненном пути, многочисленной трудности которого, однако, покажется ему раем, если он заручится ее поддержкой и дружбой. Высокопарная речь жениха была достойна бакалавра либо крупного политического деятеля в риторике доктор теодора не знал равных весьма и весьма достойный человек подумала дона мария до карма который меньше всех присутствующих знала жениха